т о с тобой? Скажи «есть», «есть». Поклянись, клянусь. Тогда спасибо, спасибо. Без разрешения на то он пару раз встречал меня у места службы потерянной. Представь, мой аспирант, на которого ухлопана масса сил оказался просто подонком, каково? В следующий раз совсем смятенный. Просто надо было увидеть тебя. Завтра предстоит самому сделать операцию младшей дочери, понимаешь? А затем такой звонок. Меня уволили. Как это? Почему? Как е в р е и Наверное, так и надо. Знаешь, это за тебя. Он как-то умышленно не закрывал счет к себе. Врачи отчаянно боролись за его жизнь, когда с ним случилось несчастье. Помочь не смогли. Увольнение оказалось смертельным ударом напрямую в сердце. Горевала семья, которую он любил, сестра, мать. Не приходясь ему никем по жизни, «я тоже очень». Я и сейчас нередко вспоминаю его. Он был единственным в жизни человеком, догадавшимся спросить. «Постой, постой, значит, все эти годы, пока ты находилась там, ты не читала, не смотрела фильмов, не слушала музыку, была лишена всего, что имели мы?» Его пронзительная догадка «была нужна жизни». Александр Осипович Гавронский. Фактически жизнь в веселом куте означала для Александра Осиповича бессрочную ссылку. Он очень постарел, ему было трудно ходить. Осенью ли, в непролазную грязь, зимой ли, Александр Осипович обязан был в положенное время ездить отмечаться в районный центр и делал это исправно, пока, наконец, милиционер не сжалился над ним и не стал заскакивать сам. Когда я переехала в Кишинев, часто навещала его. Потолки в хате низкие. Возле крошечного оконца, выходящего на огород, сидел человек с глазами мудреца, а за этим оконцем виднелась куча наваленных друг на друга оранжево-болванных тыкв. Это называется тыквы? — улыбнулся Александр Осипович. — А я думал, дыни. Знаешь, вкусные такие были когда-то. Я все стеснялся попросить хозяйку дать попробовать. В 1971 году, когда его уже не было в живых, открыв журнал «Знамя» номер 7, в автобиографической повести Юрия Нагибина «Переулки моего детства», я неожиданно прочла о матери Александра Осиповича Высоцкой. Выселенная революцией из своих п а л а т ц о старуха Высоцкая поселилась в нашем доме на первом этаже в комнатах с окнами на помойку. Окна находились под прямым углом одно к другому, и сметливая старуха поставила заборчик от окна к окну, не только загородившись от помойки, но и выгодав себе треугольный участок, ч е где посеяла траву, посадила цветы и врыла в землю. Лавочку. Межаконье она увела плющом и диким виноградом, и хотя весь ее надел был чуть больше тех садиков, что андерсоновские хозяйки выращивали на подоконниках, домовый комитет потребовал, чтобы Высоцкая сделала свой сад доступным для всех граждан, проживавших в доме. Старуха согласилась, но повесила объявление, что в открытом для массовых гуляний саду категорически запрещено ездить на велосипедах. Мать-капиталистка, сын-революционер, устраивавший на ее фабрике митинги протеста и Боже, как сходно они заканчивали жизни в загонах и закутках». Вокруг Александра Осиповича здесь толпились сельские ребятишки. Кого-то он натаскивал по математике, кого-то учил немецкому языку, игре в шахматы. Продолжал писать свои философские заметки, решать математические задачи. Листы бумаги, которые привозила Олюшка, были испещрены цифрами». Математика и философия оставались его пристрастиями, но надежд на публикацию не было никаких, и ждевенчество убивало его. Ольга приезжала в «Веселый Кут» регулярно,